Глава 7. К нам приехал. Не так страшен лорд, как его малюют. Из откровений старшего конюха, посетившего галерею изящных искусств, открытую под патронажем и во славу лорда-протектора. Нет, я люблю сюрпризы, но только приятные. Потому как, если разобраться, то таракан в банке со шпротами тоже своего рода сюрприз. А вот удовольствия не доставит. Наверное, я подумала о таракане лишь потому, что сама вдруг ощутил себя насекомым. Маленьким, ничтожным и беззащитным жучком. Вечер добрый, только и сумела выдавить я. Рыцарь. Ну, рыцарь. Ну, огромный. Небось, на экологически чистых стероидах вскормленный. Так чего теперь, в обморок падать? Во-первых, камни грязные. Во-вторых, неприучна наш светлость к обморокам. И потому держимся с достоинством, насколько это возможно. Разглядываем свежеприбывшего супруга. Черт, он меня определенно одной рукой раздавить способен. Просто положит на плечо и прощай, зольда В нем метр два роста. А если с этой штукой, которая из шлема торчит, нечто среднее между султаном цирковой лошадки и потрёпанной щеткой, которую в доме убирают, то и все 220 будет. Против моих-то полутора метров. Вширь их светлость тоже раздался. А уж грозен-то! Броня блестит, словно намасленная. Тут тебе и шипы, и рогульки, и завитушки какие-то. Даже львиные морды имеются. Пасти раззявили, и хвосты плаща держат. А ветерок его и так готичненько развивает за плечами лорда протектора. Для полноты картины не хватает лишь кровавых сполохов за плечами, ну или дымов черных, зловещих. В общем, задумался я несколько, а очнулась от короткого и веского приказа. В замок. Он бы еще место скомандовал. А ты, орфин ко мне. Ага, это уже нарядом похоже. Я собирался был возразить, но Тиса, вцепевшись в руку нашей светлости, Бодрой рысью потрусила в указанном направлении, и мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ней. Куда только подевалась обычная ее девичья бледность? Щеки тисы полыхали, что породистые маки, а пальцы, сжимавшие мое запястье, были горячи. «Ваша светлость!» – остановилась она лишь у дверей, отделявших мои покои от общедворцовых. «При встрече с их светлостью надо делать реверанс!» «Сделаю!» – пообещала я, изнывая от любопытства. я, изнывая от любопытства. В следующий раз как встречусь, так прям сразу и сделаю. Больше всего я опасалась, что Глена перехватит эстафетную палочку опеки надо мной, но Гленны не было, и вообще в покоях царила удручающая пустота. Только старый знакомец Кот, чье имя мне так и не удалось выяснить. Мы сошлись на том, что я зову его Котом, а он под настроение отзывается, возлежал на кровати. «И где все?» – поинтересовался я у Кота – Он зевнул и потянулся, пробуя когтями атлас. «Понятно, крысы покинули тонущий корабль, а ты, выходит, остался». Могу поклясться, что кот распрекрасно понимал человеческую речь, но отвечать считал ниже собственного достоинства. Сейчас он спрыгнул с кровати, подошел ко мне и потерся о ногу, то ли утешая, то ли подбадривая. Я наклонился почесал его за ухом. Будет ложью сказать, что подслушивать я не собиралась. Очень даже собиралась. Как не подслушать, если разговор пойдет о нашей светлости и дальнейшей ей судьбе? Но имел некоторое опасение что осуществить желаемое не удастся. А тут голоса. Своевременно, громко и близко. Хотя не настолько близко, чтобы различить слова. Мы с котом переглянулись и прекрасно друг друга поняли. Види. Велела я, здраво рассудив, что кот лучше ориентируется в дворцовых переходах. Он и повел сначала к двери, которую обычно использовала Гленна. Уверяла, будто за дверью нет ничего интересного. Сворала. За дверью была лестница, узкая и с крутыми ступеньками. Кот двинулся вверх, а я за ним. Правда, пришлось разуться. Мои замечательные туфли имели твердую и, как выяснилось, громкую подошву. Я оставила их на ступеньках». Надеюсь, оно того стоит. Если разговаривать, пусть даже и шепотом, то не так страшно. И если нас поймают, то не прикажут повесить. А то, мало ли, вдруг они там не меня, а государственные тайны обсуждают. Оно мне надо, их тайны знать. Должно быть, со стороны я выглядела жутковато. Наряд мой прогулки не вынес. Измялся, запылился, а рукава белой блузы изрядно потеряли белизны. Растрепанные волосы, бормотание-бормотание ради, чем не ведьма. К счастью, нам с котом никто не встретился по пути, да и путь был недалек. Вскоре я оказалась на площадке перед дубовой, почти сейфовой, с виду дверью. Кот сделал вид, будто точит когти, и налегал на несчастную дверь всеми своими килограммами. И дверь поддалась, приоткрылась беззвучно, ровно настолько, чтобы мы прошмыгнули. «Кая, хватит на меня орать! Дай же замолчи!» Сказано так, что даже я рот прикрыла, хотя совершенно точно не собиралась говорить. Молчание вообще, если разобраться, золото. А голос-то? Голос какой? С таким басом только парадами командовать. Поцарилась тишина, до того гулкая, что слышно было, как колотится мое сердце. Я огляделась Комната. Большая такая комната. Мрачненькая, если не сказать зловещая. Стены — голый камень. Потолок — тоже камень. И пол, что характерно, каменный, холодный. Хоть бы коврик бросил. Нет, я понимаю брутальность образа, имидж обязывает и все такое, но коврика однозначно не хватало. А вот на стенах коврики были, вернее, не коврики, гобелены, но стирались они лет 200 назад, а то и 300. С тех пор изрядно заросли грязью, копотью и розовой плесенью, которая, несмотря на цвет, умудрилась в интерьер вписаться. Но прозвучало крайне недовольно. Я аж шарахнулась, едва не налетев на рыцаря. При ближайшем рассмотрении рыцарь оказался пустышкой, в смысле доспехами, установленными в уголке. Не то красоты ради, не то в качестве выходного костюмчика. Отполирована бы льда блеска. Ты же велел молчать, я и молчу. Я повернулась к доспеху одной щекой, потом другой. Профиль нашей светлости размазала по нагруднику. Нос растянулся, а подбородок исчез, отчего я сделала с похожей на гусыню. орфин прекрати, пожалуйста. Действительно, не надо злить злого человека. Он устал. Ехал-ехал, а тут я. Надо понимать, что их светлость немного другого ожидал. Чего? Ну, наверное, чего-нибудь измождённого» с высоким покатым лбом, на напудренным личиком и париком в полметра, сквозь который оки сорняки на кладбище перья пробиваются. «Извини». Урфин пошел на попятную. «Я пришел к тебе с миром. Я оставил тебе договор. Я надеялся, что мы правильно друг друга поняли и что ты просто уладишь формальности. Я договорился с лордом-канцлером». Он уверил, что леди Лоу будет не против. Ещё бы. И вот вместо того, чтобы просто сделать то, что должен сделать, ты приводишь вот это, я это. Да он себя видел? Македонский фигов. Лорд война и полцентнера пафосов придачу дачу. Обидно, между прочим. И жуть, как интересно. Выходит, я заняла местечко, отведённое леди Лоу, Прекрасная любительница бедняков и дочери того забавного старичка? Но хотя бы понятно, от чего кланяясь, он глядел на меня, как солдат на вошь. Правда, взгляд этот длился доли секунды, а потом старичок стал любезен и мил. «Ты ее любишь?» – поинтересовался Урфин. «Надо сказать, весьма своевременно поинтересовался. Он бы еще годик-другой обождал, прежде чем вопрос задать». «Леди Лоу? Нет. И какое это имеет значение?» «Никакого. Ты прав. Тебе надо было жениться. Ты женился. Сердце не разбито. Голова вроде тоже цела. Так в чем проблема?» Стоять босиком было холодно, а туфли остались далеко. И я приняла разумное решение присесть. Благо стульев в комнате имелось целых два. И оба массивные, высокие, из темного дерева, крепко поточенного червецом. «Надеюсь, не настолько крепко, чтобы хрустнуть подо мной?» «Да. Поначалу я был зол на тебя» и поэтому собирался поступить именно так, как ты хотел. Это было бы хорошей местью, в духе благородного человека, тем паче, что леди Лоу искренне ждала предложения и даже стала мне улыбаться, а лорд-канцлер и вовсе был сама любезность. Вот это меня и остановило. Обида обидой, но поддерживать тебя в столь изощренном способе самоубийства – это чересчур. Не понимаю. Я тоже, но, надеюсь, меня просветят». «Даже если отвлечься от самой леди, то женился бы ты не только на ней, но и на ее папаше». Коту моя идея пришлось по душе, и он присоединился. Мы уселись по разные стороны стола, и я глядела на кота, а он на тарелку с копченой рыбой. «И жить тебе пришлось бы с ним, а это уже извращение». «Урфин! Рыба хороша, огромная, золотистой кожицей и мягкими плавниками» разрезанное пополам так, что видно розовое мясо. Оно лоснится от жира, и белые косточки выглядывают этаким узором. Леди Лоу – маленькая шлюшка, которая шага не ступит без отцовского благословения, а нашему лорду-канцлеру до смерти охота получить монополию на соль. И на винокурни, и на изготовление спичек, и вообще на все. Он же вечно голоден. Мало, мало. Я только и слышу, что ему мало. постравь меня!» — шепнул я коту, который и ухом не повел. — Третий садник нашелся. — Допустим, я не слышал того, что ты сказал о леди. А ты послушай. Хоть раз в жизни, выглянный из своей раковины, и послушай. Твоя прекрасная леди переспала уже совсем двором, включая и меня. — Ну даже же, какие здесь трости кипят. А выглядит прилично, а бедных заботится. — И все бы ничего, если бы я расплатился за оказанную услугу. Все платили. Лорд Казначей вдруг предоставил лорду-канцлеру бессрочный заем. А лорд-распорядитель стал закупать корма для твоих лошадей исключительно из фарерских поместьй. И не только корма. Масло, свечной воск, мед, ткани. А лорд Тали, в общем-то, легко отделался, всего-то и продал небольшую дубовую рощицу лорду Казначею за символическую цену. И что же требовалось от тебя? Ты и я Ты так упорно игнорировал ее намеки, вообще не замечал. А это обидно, особенно когда у людей на тебя планы. Я же могу на тебя влиять, так им кажется, и буду вознагражден, если усилие увенчается успехом». На этот раз молчание длилось дольше. Мы с котом ждали, и уже оба глядели на рыбу. Во-первых, обед был, ну, очень давно. Во-вторых, в рыбе прекрасен был не только вид, но и запах, хвойный дымок. «Соль морская, которая проступала на черном плавнике, и, собственно, сама рыба». И «Я отказался. Как-то не по вкусу мне жизнь на троих. И леди меня возненавидела. Полагаю, если бы ты в чем-то ей отказал, она бы возненавидела и тебя. Вот только ты бы не отказал. Меня это пугает. Я не хочу жить в протекторате, где все принадлежит кормаку». «Хорошо. Допустим, не она. Кая остерегся произносить имя». Интересно, это хороший признак или не очень? А кто? Ингрид. Сердце Ингрид занято. Кем? Леди Тианой. По-моему, бесчеловечно разлучать девушек. А я-то думала, что они просто сдружились. Вот оно как в жизни бывает. Ничего, наша светлость будет толерантна. Главное ведь любовь, а уж к кому тут как получится. Тогда Вистеры... Неразлучные близнецы, которые привыкли спать в одной постели. А по слухам, в этой постели находится место и для младшеньких. Хотя леди Вистер плодовита, я точно знаю о двоих очаровательных детишках. Говорят их больше, но врать не буду. И, упреждая твой вопрос, леди Косиба обладает весьма страстным темпераментом. Настолько страстным, что одного мужчины ей мало. В результате бедняжка вынуждены изводить ртуть литрами». «Леди Живани нравится причинять боль, и я от нее сбежал». «Черт, и нашу эпоху называют эпохой разврата? Как-то у них здесь все сложно, хотя и прилично с виду». «Кая, они все одинаковы. Ты судишь по себе и видишь лишь одну сторону. Ты привык к символам, а не к своей жизни. Им ведь глубоко плевать, что творится вокруг. Слишком долго сидели в заперти, как вино в бутылке» только вино становится лучше а эти скисли твои лорды и леди, кучка сволочей, которые сходят с ума от безделья. Кот положил на стол голову и подался вперёд, сокращая расстояние между собой и рыбой. Не смей, шёпотом пригрозила я, иначе они поймут, что кто-то здесь был. Эда, твоя жена родом из другого мира. Что это меняет? Она мила. И жизни в ней больше, чем во всех этих курицах вместе взятых. Спасибо, орфин Я тоже тебя люблю. Я хотел найти кого-то, кто не попытается сходу воткнуть тебе нож в спину. У нее нет здесь родных. И друзей. И вообще никого, кто пришел бы на помощь. Ей здесь неуютно и страшно. И попытайся совсем не запугать бедняжку. Ну, не такие уж мои пугливые. И если ты отвернешься, ее просто сожрут. А вот тут Урфин прав. Милая леди Лоу не простит мне своего унижения. И пусть она вовсю улыбается, но определенно нож наточен, и мишень межлопаток прилеплена. Урфин мог бы предупредить Гатласковой. Если поможешь ей, то обретешь друга. Вот и все. Смахнув набежавшую слезу, надеясь, этот монолог произвел впечатление на моего дрожащего супруга, я пропустила момент, когда кот открыл военные действия. Издав боевой клич, он прыгнул на рыбину, впился в нее когтями и кувыркнулся со стола. За ним кувыркнулся и стоявший на краю кубок, а следом и я в инстинктивном порыве рыбину отобрать. Мне удалось вцепиться в склизкий хвост, а кот крепко держал голову. «Отдай!» – шепотом попросила я. «Будь человеком!» – и потянул рыбу на себя. Кот завыл, не выпуская головы из пасти, и всеми четырьмя лапами уперся в пол. Вот же гад! А тоже уже дрогом прикидывался. Несчастная рыба затрещала и стала разваливаться на куски, а потом и вовсе разломилась. «Леди», — раздался такой уже знакомый голос, — «что вы делаете?» «Вот», — я предъявила огрызок хвоста, — «рыбку кушаю». «Господи, что я несу?» «Вкусно», — осведомился Кая. С неподдельнейшим интересом. В поле моего зрения были лишь сапоги с черной кожи, поношенные, запыленные, но весьма крепкие. Над сапогами начинались штаны, а дальше я не разглядела. Кая заслонял свет. «Очень!» – искренне ответила я и облизала пальцы. Вот и познакомились мы